Глава 23 Тернер осторожно съехал с последнего сугроба на вычищенную от снега улицу и внимательно огляделся. Улица была тихой и пустынной. Длинные тени лежали поперек дороги и ложились на здание на противоположной стороне. Солнце Деста клонилось на запад и уже касалось горизонта, отчего ночная темнота проступила на теневых сторонах предметов. Ни в одном из домов не было света. На улицах и в окнах не было не видно ни души. Тернер ничего не слышал, кроме далекого свиста какой-то птицы, словно она жаловалась на холод. «Компьютер?» — спросил он. «Где все?» «Информации недостаточно». «Где Флейм?» Киборг с кодовым обозначением «Флейм» находится в жилом районе примерно в 80 метрах к юго-востоку от Киборга с кодовым обозначением «Слант». Прежде чем Тернер успел еще что-то спросить, до него донесся пронзительный крик. Он определил, что его источник находится примерно в 80 метрах от места, где он стоял за углом, на перпендикулярной улице. Что-то в этом голосе показалось знакомым, но он не мог понять, кому он принадлежит, однако Тернер был уверен, что это не голос Парры, за что на бегу возблагодарил Всевышнего. Флейм разглядывала свою последнюю жертву, вжавшуюся в стену от страха перед этим забрызганным кровью призраком. Как и с остальными допрошенными, Флейм не удалось добиться от этой костлявой девчонки-подростка ни слова, ни на русском, ни на полиглоте, ни на любом другом языке. Она лишь что-то бормотала на идиотском местном диалекте. Дикий крик киборга, который заставил девчонку съежиться от страха, был вызван охватившим ее бешенством. Флейм допрашивала десятки жителей, она даже точные цифры уже не помнила, примерно половина из них, подобно этой девчонке, не могли сказать ни слова. Остальные, чтобы не предпринимала Флейм, твердили, что Праунс остается верным древней земле. Несколько человек скончались во время допроса, многие, вероятно, большинство, получили увечья разной степени. Ни одна капля крови, заливавшая лицо из скафандр Флейм, не была ее собственной. Флейм перепробовала все, чтобы добиться признания. Она знала, что весь город лжет и что все они мятежники, что Сланд научил их отвечать. Она пробовала действовать внезапно, без предупреждения, врываясь в дома и хватая, кто под руку попадется. Она избивала мужчин и женщин до полусмерти, а иногда и до смерти, чтобы показать силы своего оружия. Она уничтожала то, что казалось ей особенно дорогим для владельцев. Оскорбляла их близких. А однажды голыми руками разнесла целый дом, чтобы продемонстрировать свои возможности. Она пыталась подкупить людей, обещая золото, оружие, власть. Ничего не сработало. Все, кто мог что-то сказать на полиглоте, твердили, что Дест верен и предан Древней Земле. Е ее удивляло только одно — как она до сих пор не поддалась искушению сравнять селение с Землей. Какое самообладание даже вызвало чувство гордости. «Эта гадкая девчонка больше ничего не скажет», — решила Флейм. Она повернулась и зашагала по улице. «Флейм!» — позвал ее кто-то. Она обернулась, держа на готове гранатомет и увидела появившегося из-за угла человека в овчинной дубленке, бежавшего к ней. Ее пальцы автоматически легли на курок. Тернер увидел направленное на него дуло и мгновенно среагировал. Он бросился на землю, распластался на ней, создавая телекинетический щит и беззвучно закричал «Компьютер, останови ее!» Полдюжины снарядов просвистели над его головой. Мгновение спустя стена магазина инструментов словно провалилась в преисподнюю от страшного грохота шести взрывов заложила уши. По ногам ударили осколки и всякая пыль. Осознав, кто перед ней, Флейм поспешила отпустить курок, громко крича «Это ошибка, компьютер! Я его не сразу узнала, я просто увидела, что кто-то бежит на меня, кто-то атакует!» Ее голос потонул в выстрелов и грохоте рушащегося здания, Но компьютер понял и спокойно ответил «Подтверждение». Флейм расслабилась и опустила гранатомет. Когда наступила тишина и обломки перестали падать, Тернер медленно поднялся, не обращая внимания на то, что к спине прилипли кусочки стекла и штукатурки. Увидев выпачканный кровью комбинезон Флэйм, он еще больше насторожился. «Я слышал крик», — сказал он. «Что случилось? Что здесь произошло?» Лэйм недоверчиво смотрела на нее. «Ты давно в селении?» — спросила она. «Только что прибыл. Кто кричал?» «Я?» — беззвучно добавила. «Компьютер, он говорит правду?» «Подтверждение!» «Почему ты кричала?» Искренне удивился Тернер. Он был убежден, что кричал кто-то из местных. Узнав, что кричала она сама, Тернер пришел в замешательство. «Что-нибудь не так?» — спросил он. «Нет, все в порядке», — ответила она. «По крайней мере, в том, что касается тебя. Я просто разозлилась». «Ты отлично поработал со здешними людьми, Слант. Я не смогла найти никого, кто бы признал свою нелояльность». Тернер постарался сохранить на лице удивленное выражение «Надеюсь, что выглядит искренним. О какой работе ты говоришь? Я только что пришел, я ничего не делал с этими людьми». «Я знаю, что говорю, живый ублюдок», — задохнувшись от ярости процедила Флейм. «Я не знаю, как тебе удалось, но каким-то образом ты это сделал». Все, кто может изъясняться на полиглоте, клянутся в верности. «Правда?» Тернер изобразил притворное облегчение. «Я же говорил, что они лояльны». «О, прибереги свою проповедь для священника! Ты не хуже меня знаешь, что за пределами Солнечной системы нет планет, которые сражались на стороне Древней Земли!» «Я и не спорю», — мягко ответил Тернер. «Я сказал, что они лояльны». А о том, что их предки сражались за древнюю землю, я не говорил. Эти люди так и не узнали ничего о войне. Некоторое время Флейм стояла молча, затем спросила. «Компьютер, ты слышал?» «Он признает, что они не боролись за древнюю землю». «Подтверждение». «Они не знали, что идет война только и всего», — объяснил Тернер. «Кроме того, речь идет о предках этих людей. Они жили 300 лет тому назад, а мы говорим о сегодняшнем поколении людей. Они лояльны». «Если я правильно тебя понял, они сами сказали тебе об этом?» «Ну, конечно, они сказали мне об этом. Но это вранье. И еще раз вранье. Эта планета никогда не была лояльной. Их предки не участвовали в борьбе. Все они — предатели». Тернер вздохнул. «Но то были их предки. Неужели тебе непонятна разница?» «Не имеет значения. Если их предки были предателями, значит, они тоже предатели». «Однако предки их предков все были с Древней Земли». Если смена поколений не имеет для тебя значения, значит все эти люди с древней земли и поэтому не могут быть врагами. Флейм уставилась на него. Вздор. Такой же вздор, как и твои слова. Флейм обратилась к компьютеру за окончательным решением. Компьютер, они угут. Они не могут быть лояльны. Фактов, доказывающих данное утверждение, нет. Все факты свидетельствуют в пользу того, что население планеты осталось верным Древней Земле и, следовательно, является дружественным. Однако была договоренность о допросе трех разных селений. Запрос. Продолжение допросов. Тернер выжидающе смотрел на Флейм. Целая гамма чувств отразилась на ее лице. Сначала надежда, затем гнев, который сменился работой мысли, и, наконец, отчаяние. Она тяжело... опустилась на землю.